Роман Валерьевич Злотников Шпаги над звездами Вечный. Основа ко дню размышлений Часть первая. Только для избранных могущественных Ареал расселения диких составляет, по оценкам проникающих пространства, около двух третей ареала власти могущественных. Ступень развития технологий непозволительно высока и достигает не менее 7 восьмых уровня трапеции, что является опровержением раздумий проникающих населения на одну шестую. Трапеция власти диких имеет разнозернистую структуру, что позволяет ей быть более адаптивной, но менее мобильной. Оценка уровня соотношений строения трапеций власти, технологий, населения и развития представляется в данный день не совсем ясной вследствие отсутствия возможности свободного действия проникающих технологий. Предлагается могущественным поручить проникающих. Предлагается могущественным создать малое гнездо. Предлагается могущественным объявить о решении. Предлагается могущественным слиться в единении. Ну что, скажете, профессор? Высокий придворный, задавший вопрос, был затянут в черный мундир. Произнеся это, он бросил настороженный взгляд на мрачную фигуру, маячившую у огромного во всю стену кабинета окна, выходившего во внутренний сад. Тиран системы Завроса нетерпеливо откинул в стороны полы мантии и нервно прошелся по кабинету. Придворный поежился, но закончил. «Нам непременно нужно знать, что означает этот документ». Дагмар Лейли, профессор университета Симарона, подавила раздражение и еще раз внимательно прочитала перевод, а потом вновь перевела взгляд на странный кусок кожи, на котором неизвестным предметом были выдавлены странные значки, чем-то напоминающие древнеарабскую вязь. «Странный груз для сейфа межзвездного корабля разумной расы». «Да, задачка». Дагмар вздохнула. Она с группой студентов факультетов антропологии и археологии университета Симарона прибыла на Заврос для того, чтобы заняться раскопками у отрогов крупистых гор. То, что она получила право на раскопки, было невероятной удачей, просто чудом. Заврос был известен своей прям-таки средневековой дремучестью общественной жизни, и то, что они вообще рассмотрели запрос женщины-ученого, а главное, что она получила разрешение прибыть на планету, было событием из ряда вон выходящим. Новость подняла на уши весь университет, и если до этого Дагмар была всего лишь мелкой сошкой одного из двухсот факультетов, причем одного из самых второстепенных города-университета, то с получением разрешения она стала местной звездой. За те три месяца, что оставались до отлета, ей пришлось не только и даже не столько заниматься подготовкой экспедиции, но и присутствовать на десятках званых обедов и торжественных встреч вместе с ректором и наиболее влиятельными членами деканата улыбаться и вежливо кивать, торча перед визикамерами с очередным политиком, которому по зарез понадобились голоса женской части его избирателей, и который надеялся изрядно приумножить их число, появившись в гостиной вместе с героической, несравненной, блестящей, исполняющей роль бабочки на булавке. Это надоело Дагмар Лейли хуже горькой редьки, но во всей этой шумихе была и положительная сторона. Столь блестящая личность не могла отправиться в великое плавание, подобное по ходу органавтов, снаряженное так, как позволяли скромные возможности Дагмар. И Деканат, невзирая на зубовный скрежет финансового директора, увеличил ассигнование на экспедицию в четыре раза и зафрактовал для доставки на Зоврос лайнер типа «Двойник», что решило проблему доставки груза на поверхность Зовроса. Конечно, обратно придется все равно добираться коммерческими рейсами каботажников, потому что к тому времени шумиха поутихнет, и деканат тут же потеряет интерес к малочисленной археологической экспедиции за штатным периферийным государстве на самой границе обитаемых миров. Но Дагмар была готова к тому, что и на Заврос придется добираться каботажем, Так что облегчение пути хотя бы в один конец все-таки немного подняло ее настроение. После помпезных проводов, сопровождавшихся речами изрядного числа выступающих, спешивших воспользоваться последней возможностью засветиться, старт был дан, и Дагмар первую неделю спала по 10 часов в сутки, приходя в себя после того сумасшедшего марафона. Власти Завроса устроили ей ожидаемо жесткую, но намного менее выматывающую встречу. Она прошла десяток чиновничьих кабинетов, чувствуя себя не руководителем научной экспедиции, а шлюхой на панели, настолько откровенно похотливо пялились на нее их хозяева. Получила полтора десятка виз и надолго состряла в гостях у посла Таира на Завросе, в ожидании аудиенции у тирана Завроса. Ибо, как выяснилось, без этой аудиенции ни о каких раскопках не может быть и речи. Когда она попыталась заикнуться, что разрешение на раскопки было получено по почте еще на Симороне, ей снисходительно посоветовали внимательно ознакомиться с текстом. Придя в посольство, она извлекла текст, прочитала его и, скрипнув зубами, отшвырнула в угол. В дверь постучали, и на пороге появился невысокий толстенький человек, вечно висящий на кончике носа каплей. Господин Ньергет, чрезвычайный и полномочный посол Республики Таир на Завросе. «Я вижу, у нас проблема, дорогая», — ласково осведомился он. «Эти средневековые монстры с похотливыми глазками надули меня, как последнюю дуру». Ниергет негромко рассмеялся. «На них похоже. Сказать по правде, их массовая психология остановилась или, скорее всего, вернулась на уровень средневекового купечества. Не обманешь, не продашь, а в чем, собственно, дело?» Дагмар молча показала ему текст разрешения, который гласил «Вам дозволяется прибыть на Заврос в сопровождении выбранных вами лиц числом не более 40 для аудиенции у тирана» по поводу приобщения к мудрости священной зоны первой посадки, и зло произнесла. «Я как идиотка притащилась на эту планету во главе самой оснащенной археологической партии, которую отправлял университет Симарона за последние полсотни лет, а тут оказывается, что еще ничего не решено, и мне придется неизвестно сколько ждать, когда этот полумертвый генерал армии, озабоченных чиновников, соизволит меня принять». Ниргет кивнул. «Такое здесь в порядке вещей, а что касается их, как вы сказали, похотливых глазок, то это реакция на вас. Да-да, не удивляйтесь. Ваши шорты и обтягивающая блузка — намного откровеннее того, что допускается даже для танцовщиц в их ночных клубах, а если еще учесть, что, согласно постулатам главенствующей здесь религии, женщины — это вместилище греха, то удивляться нечему». Здесь они успешно борются с этим грехом, в том числе самыми изуверскими способами. Например, ритуалом посвящения, который представляет собой операцию так называемой женской кастрации, причем проводимую даже без местной анестезии. Естественно, после такого изуверства ни о какой женской сексуальности не может быть и речи, даже в семье. А местным мужичкам хочется чего-нибудь сладенького. Тут он рассмеялся. «Знаете, какой бизнес сейчас наиболее выгоден на Завросе?» Дагмар пожала плечами. «Контрабанда порнографии. Согласно местному закону, только за разговоры об этом вас ждет мучительная казнь путем побития камнями, но в каждой кофейне вы сможете за умеренную мзду получить визи-рекордер карманного формата с пятиминутной записью, а некоторые кофейни практикуют даже массовый просмотр с попутным мастур... «Ну и на кой черт вы мне все это рассказываете?» раздраженно перебила его Дагмар. «Как, вам не нравится?» Деланно удивился Нейергет. «А я думал, что столь известному антропологу будут интересны некоторые детали жизни местного общества. В данный момент местное общество вызывает у меня только отвращение. Ну что ж, тогда закончим ознакомление с местными нравами. Скажу только, что подавляющее большинство населения знакомо с нравами зарубежья, возможно, только по порнографическим кассетам. Представьте же себе, как они воспринимают вас». «Боже мой!» — Дагмар почувствовала, что краснеет. Нергец снова захихикал. Потом, насладившись ее смущением и яростью, продолжил. «Что касается тирана, то вы несправедливы к нему. Полумертвым его никак не назовешь, он только что прошел процедуру омоложения. Да и вообще это очень интересный человек, так что вполне возможно...» Он примет вас еще на этой неделе, тем более, что до меня дошли некоторые слухи по поводу того, почему вам вообще разрешили прибыть сюда». Дагмар подалась вперед, потом, поймав себя на слишком бурном проявлении интереса, снова откинулась, постаравшись придать лицу выражение вежливого внимания. Но Нергет не был бы дипломатом, если бы не зафиксировал каждое ее движение. Поэтому стоило ей повернуть голову в его сторону, как вновь раздался его негромкий смех. «Ладно, к черту вашу дипломатию!» — буркнула Дагмар. «Выкладывайте, что вам удалось узнать». «Насколько я знаю, тирану позарез нужен антрополог». нергет вновь рассмеялся. «Знаете, разговор с вами для меня одно удовольствие. Я так давно не общался ни с кем за пределами своего круга, который составляет в основном профессиональные дипломаты и государственные чиновники, что столь открытое проявление эмоций доставляет мне непередаваемое наслаждение». «За удовольствие надо платить», — решительно заявила Дагмар выкладываете зачем им антрополог и почему именно я зачем я пока не знаю а вы просто подвернулись под руку. По моим сведениям, ваш запрос пришел именно тогда, когда они лихорадочно размышляли над тем, как бы не привлекая лишнего внимания, заполучить на планету антрополога. Насколько я разобрался, они очень не хотят афишировать свой интерес к представителям столь экзотической на их планете профессии, во всяком случае до поры до времени. А потому, если бы они обратились к антропологу с просьбой принять их приглашение, Он сделал многозначительную паузу и, отметив, что Дагмар уловила намек, закончил. Так что вам повезло. Они могли бы направить сведения, представляющие интерес с точки зрения антропологического анализа в любой университет. Я уверена, что потребуя не полную конфиденциальность, она была бы соблюдена. Университетам не раз приходилось оказывать подобные услуги. Нергет хитро прищурился. А их менталитет? Тиран не выпустит ни одного бита информации, которую считает строго конфиденциальной, даже за пределы дворцовых стен. Кстати, в свете этого я могу предположить, что ваши раскопки могут несколько затянуться, скажем, до того момента, пока тиран не решит, что обнародование того, о чем вы узнали, уже не представляет опасности для Завроса. «Вы хотите сказать, что они посмеют задержать меня на планете?» «Если решат, что это необходимо, то вне всякого сомнения, дорогая». «Не могу поверить». Дагмар ошеломленно откинулась на спинку кресла. До того злополучного момента, пока она не подала заявку на организацию экспедиции на Заврос, все, что с ней происходило, всегда делалось по ее воле или хотя бы под ее контролем. Она окончила школу первой ступени, самостоятельно выбрав категории экзаменов АПРИМ. Успешно сдав их, получила межпланетную квалификацию. Это позволило ей подать прошение о приеме в университет Симарона. После пяти лет обучения она поступила в аспирантуру. Блестяще закончила ее и стала самым молодым доктором за всю историю университета. В какой-то мере ей повезло, что она выбрала антропологию. В других, более модных и престижных дисциплинах, было не протолкнуться от соискателей. Теперь, на 35-м году жизни, она возглавила самую представительную экспедицию университета в области археологии и антропологии за последние 50 лет. А если учесть, что в священной зоне первой посадки, несмотря на ошеломляющие слухи, ходившие вокруг ее реликвии, еще ни разу не работали ученые, можно было предположить, что по возвращении ее ожидает как минимум кресло в деканате и открытый лист на продолжение исследований. И вот выясняется, что она может застрять на этой унылой планетке на... Сколько, по-вашему, это может продлиться? Ну, стандартный срок снятия грифа секретности по их законам — 50 лет. Но ну, в общем-то, тиран сам себе закон. Так что вы можете застрять здесь на всю оставшуюся жизнь. Но это невозможно. Они не могут позволить себе задержать 40 граждан Симарона и иных государств без объяснения причин. Ну, объяснение найти нетрудно. Не забудьте, что место, где вы собираетесь вести раскопки — их святыня. А их верования полны всяческих запретов и табу. Достаточно обвинить вас в нарушении каких-то из них и, тем более, что ознакомить с информацией. Они собираются только вас, а остальных отпустят со спокойной душой. А если я расскажу остальным? ниргет сурово сжал губы. Тогда они задержат всех. Но это же скандал. Для многих само существование Завроса — скандал. «Так что для тирана одним скандалом больше...» Нейергет выжидающе замолчал. «Но Симарон такого не потерпит!» Нергет криво улыбнулся. «И в чем это выразится?» Забросая от письменными свидетельствами крайнего возмущения, Дагмар упрямо вздернула подбородок. «У Симарона договора о взаимопомощи с дюжиной государств, кстати, в том числе и с Таиром!» Нейергет снова рассмеялся. Бросьте, никто не начинает войну из-за 40 человек, нарушивших религиозный запрет на периферийной планете. Тем более, если они, скажем, растерзаны толпой фанатиков, достаточно просто выразить сожаление и предложить некую компенсацию. Вот за нее-то наш кабинет будет сражаться до конца, метая и молнии по вашему поводу, так что объективно от вашего задержания мы только выиграем».